моему мужу, моей дочери и моей маме. И вам, дорогие слушатели. Глава первая. По высохшей до трещин дороге, поскрипывая ехал четырёхколёсный крытый экипаж с гербом коронованной змеи на дверях, запряжённой парой гнедых лошадей. Они устали от долгой дороги, поэтому кучер не гнал. Они шли спокойно. Но больше он жалел не лошадей, это всего лишь животные. Он боялся потревожить покой девушки, которая ехала внутри экипажа, молодой англичанки, дочери его хозяина, которую тот продал за приличные деньги итальянскому тирану, бедная леди Диана. В свои 18 лет она стала обузой для своего отца и теперь обречена жить в чужой стране совсем одна. Хорошо, что горничная Мария поехала с ней не оставила бедняжку в беде. Вдвоём не так страшно. И он, их кучер, лишь сопровождающий, который вернётся обратно в Англию, где доложат графу Дэвону о том, что его дочь доставлена в целости и сохранности и передана в руки самому миланскому герцогу. Что станет с Дианой дальше, он, увы, не узнает. Может, проживёт год-другой, потом надоест герцогу, и тот сошлёт её в деревню. Хотя, судя по тому, что герцог решительно настроен получить от неё наследника, он так быстро от неё не избавится. Позади экипажа неторопливо скакали двое всадников. Охрана герцога, которая сопровождала повозку с самого начала пути, как только леди Девон ступила с корабля на твёрдую землю Фландрии. Путь до Миланского герцогства был долгий, но по разговорам охранников Диана понимала, что они уже должны вот-вот приехать. Она не ждала этой встречи. Скорее, напротив, мечтала, чтобы в долгой дороге на них напали разбойники и убили её. Но пусть смерть коснётся только её. Мария ни в чём не виновата. Пусть горничная найдёт своё счастье на этой грешной земле. Диана уставилась на красный бархат, которым был обит экипаж внутри. На кружевные занавески, за которыми были скрыты окна. От всего этого изыска становилось дурно. Диана никак не могла понять, почему отец смог так жестоко предать её. «Интересно, сколько герцог Висконти заплатил за неё? Я надеюсь, что моему отцу хватит теперь денег, и он будет счастлив». Она сказала это тихо и грустно, и Мария тут же коснулась её руки. «Ах, Мария, простая девушка из обычной деревушки, расположенная рядом с фамильным замком Девон, пришла подработать на кухню. В свои 25 лет она не имела детей, зато вынуждена была взять заботу о пятерых маленьких братьях и сёстрах. На кухне Диана и познакомилась с ней. Сначала просто наблюдала, как та готовит, а потом вынуждена была помогать. Как только они обеднели, платить прислуги стало нечем. Многие ушли... Остались лишь избранные и те, которые работали у них долгие годы. Среди них Мария, улыбчивая, полногрудая девушка с соломенными волосами. «Вы тоже будете счастливы», — улыбнулась служанка. «Жизнь не может быть плохой для такой милой леди. Вы достойны счастья больше всех нас». Мария оставила братьев и сестёр на попечение соседей и отправилась в путешествие с хозяйкой. Впереди их ждала роскошь фамильные замки, огромные земли. Но если Диане все это было ненужным и отвратительным, то Марии очень хотелось вкусить изыска и богатой жизни. Диана недовольно взглянула на служанку и тут же ударила рукой по стене кареты, но бархат приглушил стук и пришлось высунуться из окна. «Трэвис, остановите лошадей, они устали. Нам всем нужен отдых». Тут же экипаж остановился, и чья-то лошадь заржала. Диана не торопилась выходить, хотя ей ничего не стоило сделать это. Она ждала, когда охрана осмотрит местность, когда откроют ей двери, и только тогда она сможет ступить на землю. Это было распоряжение герцога, её будущего мужа, который ждал приезда Дианы, чтобы продолжить свой отвратительный род тиранов. Она должна была родить ему чудовище, которое станет править землями Ломбардии. Но у Дианы были другие планы. Она не собиралась рожать. А замуж согласна была выйти только по любви. И точно не за Стефана Висконти. Но до свадьбы оставалось мало времени. Экипаж уже въехал на земли герцога. Может, увидев её, он передумает. «Мария!» Диана обернулась к служанке. «Ты не хочешь стать миланской герцогиней?» служанка выпучила глаза уставившись на хозяйку «А кто же не хочет госпожа может диана придвинулась к ней ближе поменяемся ролями переоденемся теперь мария также широко открыла рот а дверь тут же распахнулась и в проеме показалась рука в черные перчатке диана схватилась за нее и выпрыгнула из экипажа за ней показалась мария плюхнулась на землю и тяжело втянула воздух. диана это посмешила Вот бы и правда герцогу такую жену. Будут ему и дети, и земли. Представив Марию беременной от герцога Висконти, Диана засмеялась. «Госпожа». Служенка подошла ближе. «Леди, у нас только вы. Герцог сразу раскусит подмену и убьёт меня». «Говорят, он очень жестокий». После этих слов Диана умолкла. «А ведь Мария права». «Вот». «Ещё отвратительный факт об этом тиране. Он убийца. И этот герб». Диана обернулась и посмотрела на сапфировую змею, которая красовалась на двери кареты. «Коронованная змея, пожирающая человека». «Отлично. Она едет в лапы дракона». «Давайте перекусим». Монотонно прошептала она и перевела взгляд на Трэвиса. Ей было жаль кучера. Он устал от дальней дороги, и ничего не ел с самого утра. Они же с Марией успели позавтракать в монастыре, в котором остановились на ночь. «Что вы стоите?» — спросила она у охранников, которые держали за поводья своих лошадей. «Я попросила достать еду». «Мы не повара, леди, мы лишь охранники». Она нахмурилась. В ее обедневшем имении повар при необходимости превращался в камердинера а дворецкий — в конюха, Но у герцога достаточно денег, чтобы платить каждому работающему на него человеку. Кстати, её он тоже купил. Вспомнив этот факт, Диана гордо расправила плечи и вздёрнула подбородок. Она уже представила его. Смрадное дыхание от гнилых зубов, парализованное наполовину лицо со шрамом на носу и горб на спине. Все герцоги, которых она знала в Англии, были старыми и некрасивыми, Что же ждать от того, кто держит всю ломбардию в страхе? Ничего хорошего. Он точно весь в шрамах, потому что постоянно находится на поле боя. «Я всё сделаю, хозяйка!» Кинулась к экипажу Мария. трейвис занялся лошадьми, чтобы напоить и накормить уставших животных. Но кто накормит самого Трэвиса? Пока Мария охая и ахая расстилала белую скатерть на землю, Диана спустилась к воде. «Надо же!» Как повезло остановиться именно в этом месте. Она бы сейчас искупалась с большой радостью. Вот только эти охранники, они постоянно следят за ней. Сложно даже уединиться в кустах. Что уж говорить о том, чтобы раздеться и окунуться в речку. Диана бросила на них взгляд и увидела интересную картину. Пока хозяйка спускалась к воде, Мария начала флиртовать с одним из них, а второй не удержался и тоже решил приударить за единственной женщиной, не считая, конечно, её, Диану. Герцог на неё, наверное, даже смотреть запретил. Или они не считали её женщиной. «Все мужчины — похотливые кобели», — так говорила Мария. Диана не понимала эту фразу, но, наверное, это было как-то связано с тем, что они кидались на одну самку. В общем-то, как раз это сейчас и происходило. Диана пригнулась. За дорогой никто не следил. Возможно, сейчас перед ней открывался путь в прекрасное будущее без тирана, заточения и мешков золота. Отличный момент, чтобы пуститься в бега. Уж куда-нибудь она прибежит, пусть даже на это понадобится целая неделя. И пусть это будет монастырь. Она согласна посвятить себя Богу. Но только не Стефано Висконти. Диана сделала шаг в сторону, не зная, какой путь выбрать. Не стоит идти через реку, охрана точно её заметит. Нужно идти вдоль берега, который скрыт от их взора. И она кинулась прочь, стараясь бежать быстро, но делать это как можно тише. Пришлось приподнять юбки и держать их. Было тяжело, но Диана старалась не останавливаться, лишь только изредка оборачивалась. За ней никто не гнался. А может, никто не заметил её пропажи? А может, заметили и теперь ищут её? Вот только сейчас она одержала победу. Они не знают, в какую сторону она побежала. Послышался стук копыт со стороны дороги, а речушка поворачивала в сторону. Диана кинулась в холодные воды, поднимая юбки выше. Но они всё равно промокли тяжелее. Она перешла на другой берег и, не останавливаясь, кинулась в лес. Сердце стучало так сильно, что заглушало голоса всадников. Она их не слышала, даже представлять не хотелось только бежать и бежать. Диана еле дышала, руки устали держать юбки больше, чем ноги бежать. Ей пришлось остановиться. А если снять платье и остаться в сорочке, но ну, есть вероятность замёрзнуть. Пожалуй, лучше оставить платье на себе. Затаив дыхание, девушка прислушалась к звукам со стороны дороги. Но было тихо. Только чириканье незнакомой птички нарушало молчание леса. Надо было идти. Чем дальше она уйдет, тем лучше, больше шансов не попасть в лапы герцога. Она плутала до тех пор, пока не начала темнеть. С одной стороны радовала, что ее так и не обнаружили, но с другой темнота пугала. Мысленно Диана нарисовала глубокую пасть с острыми зубами и вздрогнула. Но лучше быть ужином лесного животного, нежели человеческого. Она плелась очень медленно, ноги заплетались о траву. Хотелось порвать юбки, сделать их короче, возможно, станет легче идти, но, увы, она не могла этого сделать. Дочь графа Дэвон не способна оголить себя даже для того, чтобы выжить. Иногда она садилась на траву, смотрела вдаль и думала о жизни. Или о смерти. Какой юной она умрёт. Ещё не видела жизни, но потом брала себя в руки, вставала и шла дальше. Так она вышла на поляну, где в закате уходящего солнца красовался небольшой деревянный охотничий дом. В окне домика мерцал свет зажжённой свечи, что радовало и настораживало одновременно. Диана стояла за толстым стволом дерева и внимательно изучала территорию дома. Она приметила двух привязанных лошадей, на одной из которых было женское седло. «Слава богам, там есть женщина!» Диана кинулась к двери дома и тут же услышала лай собаки. Сумасшедшее животное напугало её до полусмерти, и девушка упала прямо около двери, так и не успев постучать в неё. Лай собаки прекратился, как только дверь распахнулась, и мужской голос произнёс. «Рок, ты кого-то учуял?» От этих слов Диана вжалась в землю, прикрываясь руками. Она ждала, что на неё нападёт собака, но, видимо, та сидела на привязи. Лай так и не приблизился. кто здесь Снова спросил требовательный мужской голос. Уже сильно стемнело, и можно было остаться незамеченной. «Дорогой, кто там?» — произнёс нежный женский голос. «Не знаю. Наверное, Рок учуял зверя. Он, как обычно, всё путает. Должен охранять тебя, а гоняется за зайцами. Этого пса надо бросить в костёр». «Не надо в костёр. Он как раз и нужен мне, чтобы гоняться за зайцами». Мужчина захлопнул за собой дверь, И больше Диана их не слышала. Зато она посмотрела на пса. Он сидел, уставившись на неё и игриво виляя хвостом. Сначала облаял, испугал, а сейчас поджал уши. «Значит, ты, Рок, я леди Дэйвен, нам можно просто Диана?» Она шептала, сама не понимая, для чего разговаривает с собакой. А Рок, казалось, слушал её, уже не лаял, лишь внимательно изучал. «Твоя хозяйка мне не понравилась». Призналась она честно, и собака заскулила. «А хозяин вроде ничего. Не даст тебя в обиду». Диана подошла к Року и села рядом. «Привет». Она протянула ему руку, и Рок вложил в неё свою лапу, чем посмешил девушку. Она засмеялась звонко, и дверь снова открылась. «Я так и знал, что здесь кто-то есть». Возле шеи Дианы просвистел меч и остановился в миллиметре. «Вот чёрт! Кто ты?» Незнакомец убрал меч, и девушка выдохнула. Она посмотрела на того, кто только что чуть не лишил её жизни и потеряла дар речи. Перед ней стоял наполовину обнажённый мужчина. Его лицо она разглядела плохо, потому что прикрыла ладонями свои глаза. Она никогда в жизни не видела голых мужчин. «Я спрашиваю, кто ты?» Властный голос. Требовательный, строгий заставляющий дрожать. Так и хочется повиноваться ему. «Дорогой, кто там?» Из дома донёсся женский голос. «К чертям всех! Нас ждут прекрасные часы наедине!» Хоть бы он послушал свою жену и ушёл в дом. «Прошу прощения», — тихо заговорила Диана, убрав ладони от лица, и посмотрела на мужчину. «Я случайно сюда попала, но я уже ухожу». Всё же ей удалось немного разглядеть его лицо. Благородное, красивое, с правильными чертами, чёрные волосы слегка вились и спадали на лоб. Он смотрел на неё, удивлённо приподняв густые чёрные брови. "Если я задал вопрос, значит, ты должна ответить", недовольно произнёс он. Казалось, слова о случайности его не убедили. Диана уставилась в его синие глаза уже проклиная себя за то, что вообще пришла сюда. Надо бы уходить подальше от этого дома. Тревожное предчувствие нарастало с каждой минутой. Но вы тоже не представились, милорд. Она решила не падать перед ним в обморок от страха, а, напротив, показать свою храбрость. Пришлось подняться на ноги под пристальным взглядом синих глаз. «Дорогой, кто она?» В дверном проеме показалась женщина, Она была обнажённой и скрывала своё тело белой простынёй. Несколько прядей её чёрных волос выбились из прически. Статная женщина, видно, что из знатного рода, как и этот милорд. Диана перевела взгляд на мужчину, понимая, что он отвлёкся на свою жену, и тут же побежала в лес. Рок сразу начал лаять и срываться с цепи. Хоть бы хозяин его не отпустил, и хоть бы сам не побежал за ней. Она старалась бежать быстро, но получалось плохо. Темнота стала врагом. Даже не видя ничего, Диана не сбавляла скорость, слыша только своё тяжёлое дыхание, как вдруг чьи-то руки схватили её под грудью. «Ты не ответила на мой вопрос!» Он прижал её к своей обнажённой груди, и девушка вскрикнула. Он тут же зажал ей рот рукой. «Ненавижу кричащих женщин. Будешь отвечать мне или нет?» Он убрал руку от её лица и рывком развернул к себе. «Я жду!» Диана кивнула, упираясь руками в его обнажённую грудь, которая пугала её даже больше, чем вопросы этого мужчины. «Где же его жена? Почему она не может заступиться за другую женщину?» «Я из Деваншира. Диана, леди Деван». Может, услышав титул, он отпустит её и извинится?» Так и случилось. Он правда разжал руки, подняв их перед собой. Вот дьявол! Он застыл в изумлении, уставившись на неё и боясь снова дотронуться. Диана расправила плечи и гордо вскинула подбородок. — Но вы не назвали своё имя, милорд. — Ваша светлость, — прошептал он. — Называйте меня Ваша светлость, леди Деван, — поправил её мужчина. — Я Стефана Висконти. Миланский герцог и владелец этих земель, ваш будущий муж.